Тень рисующему предмету Некрасов подбирался осторожно. Взял, да и зевнул. «Ах, не выспался на новом месте. Да, все стук какой-то спать не давал. Думал, из города? И шума уеду. Отосплюсь. А, а нет!» Энергия Гриши так и пульсировала. Эта стройка у нас под землей», — садовник оглянулся. «Всю ночь долбят» а утром грунт вывозят. Я пару раз и рабочих видел. в Касках. Все в земле. Стройка? Перестал зевать доктор Романов. Что тут строить? Вон какой уже дворец. Садовник слегка понизил голос. Вообще об этом у нас распространяться запрещено. Михаил говорил, чтоб не трепали языками, особенно там, за воротами. Ну... — Ты не знаешь еще, доктор, наверное. — Генерал наш маленько с причудами. Некрасов, обратившись во внимание, склонил на бок голову. Садовник взялся строгать очередную заготовку. — Должно быть, Михаил и боится, что будут смеяться над генералом. Денег-то у генерала куры не клюют. Отсюда верные причуды. Не было бы денег, не было бы и причуд. Ну ты ведь, Сансаныч, уже свой человек, поэтому и знать можешь. И меня не выдашь? Не выдам, заверил Некрасов. Так вот. Он и вправду маленько не в себе. Говорят, как призрак ходит по ночам, разговаривает сам с собой. А строительство? Знаешь, что он строит? Что? Александр был заинтригован. Садовник вообще перешел на шепот. Пункер. Некрасов тоже прошептал, какой такой бункер? Ну, бомбоубежище против атомного взрыва. И чтоб там можно было после такого взрыва несколько лет жить, не выходя на поверхность. Несколько этажей помещения. Как бы второй такой же дом, он кивнул на собняк, а только под землей. Не может быть, не поверил доктор Романов. Это же сколько денег надо вложить. Садовник опять заговорщически огляделся по сторонам. Говорят, когда генерал служил еще, он таких бункеров много видел, и уже тогда был к ним неравнодушен. В общем, сбрендил чуть-чуть на этой почве. Все это окутано тайной, но народ-то у нас глазастый. Тот чего-то заметит, этот приметит, поговаривает всякое. Еще услышишь, мил человек. Некрасов покачал головой. А может, он знает такое, чего другие не знают? Генерал все же. Все радуются, мир, мир. Но самое время готовиться к войне. А ты приглядывайся, кивнул садовник, и смекай. У самого все в голове разложится по полочкам. Но меня не выдавай. Не выдам обещал Александр. Он прогуливался по территории особняка до обеда. Пару раз натыкался на бетонный забор, раза три встречал охранников. У одного из них под полой куртки успел заметить пистолет-пулемет. Насколько Некрасов разбирался в оружии, это был Беретто, производство Италия. Однако всю территорию за одну прогулку Некрасов так и не обошел. Он вернулся к особняку со стороны задворок. Здесь было несколько хозяйственных построек, погреба, какие-то хранилища, гараж на несколько автомобилей. А под фундамент дома, заметил Некрасов, уходил тоннель, наглухо запертый железными воротами. В этот тоннель вела не очень широкая дорога, совсем недавно покрытая асфальтом. Кое-где на асфальте лежали куски глины. Или не глины, какого-то ржавого цвета грунта. Некрасов присел, потрогал грунт. Тот был слегка влажный. Видно, его вывозили как раз сегодня утром. Некрасов подумал, что специалист мог бы по этому образцу грунта легко определить, на какой глубине ведутся работы. Существуют же, наверное, такие профильные карты. — Александр Александрович! — послышалось сзади. Некрасов обернулся. В трех метрах от него стоял Миша Одинцов и приятельски улыбался. «Интересуетесь — Интересуетесь? Некрасов поднялся, отряхнул руки. Да вот прогуливался и чуть не заблудился. Вышел к дому с обратной стороны. А тут гляжу на Мусорина. Показалось странным. Кругом идеальная чистота и вдруг не убрана. «Да, строительство, знаешь, вещь хлопотная». Одинцов взял доктора Романова за локоть и повел к черному ходу особняка. «Не совсем всем уследишь, а у генерала что не день новой идеи. Вот захотел подземный гараж, как у одного его знакомого. Строим теперь, вкладываем немалые средства. Старые люди капризные». Одинцов крепко держал Александра за локоть, будто опасался, что Александр вырвется и не пойдет с ним. Скажу тебе по секрету, я не одобряю некоторые задумки шефа. Но он бывает такой упрямый, никак его не переубедишь. Подавай ему подземный гараж, и все тут. Одинцов проводил Александра прямо в столовую. Вместе они и отобедали. Одинцов велел подать им сливового вина, попутно заметил. Вот эту идею генерала я в свое время поддержал, как говорится, руками и ногами. В итоге у нас есть роскошный погребок на несколько бочек, ха -ха, а в каждой бочке триста литров. Как тебе это нравится? Он кивнул на стакан с вином. Некрасов отпил несколько глотков. Чудное вино. Никогда не пил сливового. По рецепту из Техии... От вина щеки у Одинцова прямо-таки запылали. Две вещи были сейчас написаны на лице у секретаря. Отменное здоровье и превосходное качество вина. Потом они разошлись по своим апартаментам. Одинцов тоже жил на третьем этаже, однако в противоположном крыле. Некрасов собирался разобраться с монографиями, которые купил вчера. Заказал себе кофе в номер, сел за стол. В этот момент услышал, как легонько скрипнули тормоза у подъезда. Подошел к окну. У подъезда стоял «Мерседес» черного цвета. Водитель как раз обходил машину спереди. На нем были темный костюм и белые перчатки. Водитель открыл заднюю дверцу. На дорожку ступила девушка в широкополой шляпе с розовой ленточкой, худенькая, нескладная, как показалось Некрасову, не очень уверенная в себе, судя по походке, несколько суетливой и даже импульсивной. И эта смешная шляпа... Девушка, оглядываясь на шофера, достающего из багажника ее сумки, отпрянув от швейцара, встречающего ее чуть ли не с объятиями, вошла в подъезд. Улыбаясь этому чуду, Некрасов даже не предполагал, что девушка эта вошла сейчас не только в подъезд, но и в саму жизнь его, Некрасова. Соня Ангер В дверь постучали. Некрасов немало удивился, увидев, что кофе ему принесла экономка Полина. Приносить кофе совсем не входило в ее обязанности. Некрасов уже разобрался. В здешней иерархии Полина стояла довольно высоко. Экономка пронзила его взглядом. «Ваш кофе!» «Спасибо!» Он поставил блок. Полина поджала губы, вошла в комнату, оставила поднос с прибором на тумбочке у двери. Александр все еще стоял у окна. «Скажите, кто это?» Полина отлично знала, о ком речь, и глазом не моргнула. — Докторша новая, зубная. — Не случайно, что вы обратили на нее внимание. Она хорошая козочка. У доктора Романова изумленно поползла вверх бровь. — Она показалась мне не складухой. Экономка пристально смотрела на него. У нее слегка дергалось нижнее веко. Это не было подмигиванием, но еще чуть-чуть и могло бы быть. Это был легкий тик всего-навсего. — У вас еще будет возможность изменить свое мнение. Слова экономки прозвучали как пророчество. Он ответил. — Я всегда рад подумать о людях хорошо. Как доктору мне это очень важно. И помогает в жизни. И в работе. Но Полина имела в виду нечто другое, когда спросила. — Как вы это делаете? — Что? Она так и сверлила его глазами. «Ваши мысли для меня туман. Между тем, все, что делается в голове у других, для меня полная ясность. Вы, наверное, опасный человек. Думается мне, вы не тот, за кого себя вы даете». Некрасов поймал себя на том, что ему стало трудно хранить спокойное выражение лица. «Вас послал генерал?» Что мне генерал? презрительно скривила губы Полина. Я сама себе генеральша. Сосредоточившись, укрепив очередной блок и заставив его слегка кружиться и переливаться, Некрасов подумал о том, что экономка похожа не столько на генеральшу, сколько на бабу Ягу. Полина ухватилась за косяк. Что-то закружилась голова. Пейте ваш кофе, не то остынет. Некрасов порадовался тому, что не только может защититься от чар Полины, но и сам способен воздействовать на нее. биополе Полины чуткое, стремящееся к проникновению, оказывается, несложно втянуть в свои игры, будто струйку воды в воронку. «Я сам отнесу к ужину под нос». Некрасов покосился на дверь. Экономка поняла его прозрачный намек, повернулась к выходу. «Не волнуйтесь, я никому не скажу. У всякого есть право на свои тайны, но...» Уже в дверях она оглянулась и погрозила ему пальцем. «Не слишком-то полагайтесь на свои способности. Повар где-то гуляет...» И знать не знает, что совсем чужие люди варят у него на кухне кашу. А какую кашу? Секрет. Полина засмеялась и закрыла за собой дверь. Не очень-то понравились Некрасову последние слова экономки. Она его будто предупреждала о чем-то. О чем? Что-то угрожало ему в ближайшем будущем? Для него это не было секретом. Он знал, на что шел. Он знал, что опасные ситуации непременно возникнут. Или уже сейчас кто-то расставлял на него сеть? Полина, для которой чужие мысли — ясность? Может, подглядела что-то чьей-то черепной коробке? На эти вопросы Некрасов пока не мог дать ответа. Не созрели для ответа слагаемые. А если не мог, то особенно и не терзался. Мысли его с готовностью устремились в более приятное русло. Та девушка. Любопытно было бы познакомиться с ней. Она стоматолог? Неужели генерал намерен собрать под своей крышей целую поликлинику?